Потому как вытянулось его лицо, было ясно, что он знает это учреждение и даже слишком хорошо. И я продолжал п р е д л а г а ю вам отправиться туда, спросить полковника Деграфа либо инспектора Ван г а л ь д е р а и заявить им, что вы хотите подать жалобу на Пола Шермана, остановившегося в номере 616 отеля э к с е л ь с о р Жалобу? п е р ь спросил он, насторожившись: "Какую жалбу? о Скажите им, что я отобрал у вас ключи от машины и бросил их в канал." С этими словами я быстро вынул ключи и бросил их в канал. И звук упавших в воду ключей доставил мне истинное удовлетворение. Теперь вы не будете висеть у меня на хвосте? сказал я и захлопнул дверцу с такой силой, что у него не осталось и тени с о м н е н и я в том, что наше краткое интервью закончено. Но Mercedes отличная машина и д в е р ц а выдержала. Сев снова в свое такси, я попросил шофера вернуться на главную магистраль и там остановить машину. Решил пройти с ь пешком, сказал я и расплатился с ним. Как? до самого с х и п х о л а ну, Я ответил ему с н и с х о д и т е л ь н о й улыбкой. Выждал, пока автомобиль не исчез из виду, вскочил в трамвай номер шестнадцать и сошел на площади Дем. На трамвайной остановке под навесом меня ожидала Беллинда в темном пальто и в темном шарфе на светлых волосах. Она, видимо, уже успела продрогнуть от холода и сырости. Вы опоздали. о с у ж д а ю щ е сказала она никогда не критикуйте своего шефа даже на мелком управляющих классов всегда много дел мы перешли площадь в том же направлении в котором вчера вечером шли человек в сером и я мимо краснопольской гостиницы и по улицам представляющим собой одно из средоточий культуры Амстердама но в Беллинде Видимо, было недокультурных памятников. Живая и общительная девушка, она в этот вечер замкнулась и, словно ушла в себя. В молчании ее чувствовалась какая-то отчужденность. Что-то было у нее на душе, и если я хоть сколько-нибудь начинал ее понимать, то рано или поздно, причем скорее рано, чем поздно, она должна была высказать, что ее угнетало. Я не ошибся. Внезапно она сказала: "А ведь фактически мы, словно и не существуем для вас. Кто не существует? Я, Мэги, г да и все, кто работает у вас. Мы просто так, пешки. Вы знаете, как это бывает в жизни?" ответил я примерительно. Ну, если вы прочли. х о т ь один морской роман, то должны знать, что капитан никогда не видится с командой. Все верно, вот я и говорю, что мы для вас словно не существуем, или, вернее, всего лишь марионетки, которыми кукольник манипулирует, чтобы достичь желаемого результата. Вместо нас с таким же успехом могли оказаться другие марионетки. Я сказал терпеливым тоном. Мы здесь для того, чтобы выполнить очень неприятную работу, и мы должны выполнить ее успешно. Это единственное, что имеет значение. Личности тут н и причем. Вы забываете, что я ваш шеф, Белинда. Право же мне окажется, что вы не должны говорить со мной таким тоном. Я буду говорить с вами так, как считаю нужным. Да, я не только живая девушка, но и девушка с характером. Мэги никогда бы не пришло в голову говорить со мной таким тоном, подумал я. Беллинда, видимо, тоже подумала э, над своим последним замечанием и сказала уже более спокойно: «Э, "Простите, я не должна была так говорить, но разве обязательно держаться с нами так отчужденно, так сдержанно и никогда не контактировать? Мы ведь тоже люди." А вы, скажем, завтра э, прошли бы по улице мимо меня и не узнали бы. Вы нас просто не замечаете. Вы ошибаетесь. Я прекрасно все з а м е ч а ю У вас, например, я старательно избегал смотреть на нее, хотя знал, что она пристально за мной наблюдает. По наркотикам вы работаете недавно? Опыт ограничивается работой в бюро двенадцать в Париже. Одета в темно-синее пальто, темно-синий шарф с рисунком в виде маленьких белых эдельвейсов, вязаные белые гольфы, удобные туфельки на низком к а б л у ч к е с пряжками. Рост пять футов четыре дюйма. Фигурка такая, что По выражению хм, знаменитого американского писателя, епископ проделал бы дырочку в витрине, чтобы полюбоваться ею из окна. Очень красивое лицо, волосы светлые, с платиновым отливом, и на солнце выглядят, словно сотканые из шелковых нитей. Черные брови, зеленые глаза, восприимчиво и, что лучше всего. начинает беспокоиться за своего шефа, особенно в отношении его бесчеловечности. Да, совсем забыл. На третьем пальце левой руки потрескался лак, а обаятельная улыбка становится буквально сокрушающей из-за чуть-чуть косо поставленного левого верхнего глазного зуба. Вот это да. На мгновение она даже речи лишилась, что было, как я уже начинал понимать, совсем ей не свойственно. Она взглянула на упомянутый ноготь, лак действительно слегка потрескался, потом повернулась ко мне с улыбкой, которая была именно такой, как я ее и описал. Может быть, вы действительно того, что того? Интересуетесь нами? Конечно, интересуюсь. Я добавил: все мои сотрудницы молодые и красивые, и для меня словно родные дочери. После этого наступила пауза, а потом она пробормотала тихо, совсем тихо, но все-таки я услышал. Понятно, папочка. Что вы сказали? Подозрительно переспросил я. Ничего. Ровным счетом ничего. Мы свернули на улицу, где помещалась фирма м о р г е н с т е р н и Мюген Талер. Впечатление, которое произвело на меня это место накануне вечером, сейчас более чем подтвердилось. Здание показалось мне еще более мрачным, от него веяло холодом, в нем т а и л а с ь угроза, на булыжной мостовой н а т р о т у а р е к казалось Было еще больше трещин, чем вчера, а в канавах еще больше грязи и мусора. Даже выступавшие с обеих сторон фронтоны домов, как будто сильнее тянулись друг к другу. Еще сутки другие, и они совсем сомкнутся. Вдруг б е л и н д а остановилась и вцепилась в мою руку. Я взглянул на нее. Она смотрела вверх широко раскрытыми глазами, я последовал ее взгляду наверх, где фронтоны складских зданий сужаясь исчезали в тьме и выступавшие из-под них блочные балки для подъема грузов отчетливо вырисовывались на фоне ночного неба. Я понимал, что Белинда чутьем угадывает притаившуюся опасность. У меня было такое же ощущение. Должно быть, это здесь. Прошептал а она. Я чувствую, это наверняка здесь.